Варя Варя Ильичева была головной болью для многих. Незнакомые друг с другом преподаватели звали ее «занозой». Удивительная единодушие в определении характера имело под собой железный фундамент. Варя была именно ею, занозой. Даже внешне она напоминала этот досадный предмет. Невысокая, скорее худая, чем стройная, с острыми чертами лица и такими же острыми глазами. По каждому поводу имела свое мнение, и если спина ее обладала профессиональной балетной гибкостью, то склад характера отличался свойствами бетонного надолба, если уж встал, то танком не своротишь. Пикантности добавляла склонность надолба превращаться в артиллерийский снаряд, причем в самый неожиданный момент. В достижении целей... Варя была такой же прямолинейной и настойчивой. Долетев, домчавшись до места назначения, она имела обыкновение взрываться фейерверком деятельности, эмоций, слов, планов, мнений, то лишних, то случайных, а то и разрушительных. Но все ей сходило с рук. Во-первых, подлинный талант. В четыре года ее почти насильственно мобилизовали в балетную студию имени Улановой при Советской Государственной Академии Хореографии. Прямо с детсадовского утренника, куда случайно забрел замдиректора того почтенного заведения. Варя танцевать умела, но не желала. Мама ее отнеслась к идее с откровенной враждебностью. В самом деле, что это за профессия балерина? Но почтеннейший балетмейстер Андрес Брюд сумел переупрямить обеих, и маму, и дочь. Дочь, кажется, первый и последний раз в ее жизни. Как говаривал товарищ Брюд, танцы нашего подземелья, разумея подземную столицу Победоград, давались Варе с легкостью и блеском. В шестнадцать она уже сверкала вполне ограненным бриллиантом, покоряя сцены. Путь ее, прямой и стремительный, как прыжок Жоте, лежал прямиком в солистке Большого театра. Боядерка, Царевна-лебедь, Жизель, Сильфида — все эти искрящиеся названия вот-вот должны были вплестись в ожерелье на челе новой великой балерины. Рядом с громовым зарей над Мадридом, бомбардировщиками и, конечно, девушкой в химзащите. А также социально значимыми Маратом, юностью Хрущева и, конечно, ударницей цеха очистки. Итак, Академия хореографии, труппа Большого, и это в 16 лет. Несмотря на сопливый возраст, как бы это сказать, Варя обладала на редкость сложившейся фигурой, без следа подростковой угловатости, яркое лицо, которое выражало любую эмоцию без полутонов и огромные глаза благородной темной лазури. Если вспомнить ее выдающуюся русую косу в руку толщиной, нет ничего удивительного в том, что Варвару Ильичеву заметили в кино. Кажется, в 14 она снялась в малозначительном эпизоде киносаги «Испанское солнце». 10 секунд в роли цыганки, которую наши мотострелки выводят из очага поражения. В 16 ее пригласил на проект перспективный режиссер Дмитрий Никитин. Сообщество профессионалов дружно крутило пальцем у виска и удивлялось Никитинской безответственности. «Это ваша танцовщица, конечно, хорошенькая, но главная роль в полном метре преждевременно загубит, дас, говорил, попыхивая трубкой из на киноискусства» Кесарьян Алексинский. В самом деле, балет — не профильная подготовка для драматической роли в кино. Сценическая речь, работа на камеру — этому надо учиться. Да и опыта неплохо бы подкопить, за каковой эпизод третьего плана не считается. Лента «Роман в легком стиле» была встречена публикой и критиками прохладно. Зато об Ильичевой заговорили как о единственной играющей актрисе в том фильме. И вообще заговорили. Кое-кто видел в ней новую «Любовь Белову», не меньше. Быть может, даже опытные знатоки купились на ее сияющую красоту и юность. Приглашения посыпались со всех сторон. Три сериала и еще один полнометражный фильм за два года. Ведущие мастера в ГИКа ждали Ильичеву у себя для получения второго высшего образования. Без всяких сомнений ждали. Ведь Варя была не только новой великой балериной, но и будущей великой актрисой кино. И что же новая великая? В восемнадцать она поступила на историко-филологический факультет университета с гордо поднятой головой и неприступным видом. «Буду учить детей. Балет ваш – драгоножество, а в кино сплошные пошляки. Отвяжитесь, не желаю». Таким было резюме на тему «А заодно и окончательная черта». «Вот это поворот карьеры», — сказал тогда товарищ Брют. Наверное, Варя просто устала. Такой накал чужого внимания выдержит не каждый, и не каждая девушка согласится жить среди шквала предложений руки и сердца, а заодно и вовсе похабных предложений, на которые оказались щедры ее кинематографические коллеги. «Началась...» пыльная страда среди учебников, методичек и библиотек. На меньшее, чем великий историк, Варвара была не согласна. Природная гордость не подписала бы. От балета остались лишь танцы в факультетской самодеятельности, где бывшая великая выглядела стокаратным изумрудом в дубовой оправе. А еще Варя добилась, кто бы сомневался, досрочного ее зачисления на бронекопытную военную кафедру, которая готовила историков в мотострелки. «Мотострелок Ильичева», — молвил куратор курса майор Кравцов, и только вздохнул, обозрев хрупкость будущего младшего лейтенанта Вари. «Во-вторых, зеленая карта». В личной медкнижке Вари напротив линии генного набора стояли сплошные зеленые квадратики. Она была абсолютно здорова и обладала абсолютно нормальной линейкой генов, что, согласимся, в мире после ядерной катастрофы тянет, если не на бриллиант, то уж точно на золотой слиток в полный вес ее невеликих 53 килограммов. Товарищ Ильичева была, это самое главное, перспективной идеальной матерью. Уж который год мурыжили от ЦК к Минздраву и обратно закон о евгеническом отборе, где подобные варвары числились в списке первостепенной важности. Короче говоря, судьба отделила ее полной горстью. Разве что на рост поскупилась. Сама она определяла его как «вполне средний». Да, честного, вполне не доставало, наверное, сантиметра три, а то и все пять. Ноги зато были на зависть. прямо такие невероятной длины, если смотреть в пропорциях. В биографии всего одна черная полоса, зато самого мрачного оттенка. Мама пропала без вести, когда Вареньке было десять лет. Отца она не знала, так что мама была всем, и это все исчезло в одночасье. Кто другой мог заработать травму на всю жизнь, сломаться, но только не гражданка Ильичева. Не из того материала ее замесили и выковали. На ее душу из горних сфер поступил булат высшей пробы, легендарный харасан, который не сломаешь, сколько ни гни, и не затупишь даже ударами о наковальню. Например, мама сгинула, навещая своего отца в пустоши. Первый раз собралась к родителю, первый раз оказался последним. Надо ли говорить, что в пустошь одинокая женщина могла попасть лишь с Аказией. Но Аказия не помогла. Целый караван канул без следов. Такое бывает в диких местах, где разместился на жительство старый упрямый пень, хоть и нечасто. Так вот, Варенька постановила посещать единственного родного человека минимум раз в год, чего бы это ни стоило. Собственный план она притворяла в жизнь с завидным упорством, доводя до истерики военных и спецразведчиков, когда прибивалась к конвоям или даже рядовым отрядам. Она сделалась своего рода знаменитостью. С отрицательной, разумеется, нагрузкой. Лично полковник Дворкович, заместитель всесильного шефа спецразведки генерала Кречета, не раз карал подчиненных за слабо характерность и строго велел «Сладь балерину нах!» Подчиненные слали. Не помогало. Варю в дверь, а она в окно. Таким манером девушка заслужила немалый авторитет среди личного состава, от офицерства до рядовых. Ее стали почитать за талисман или что-то в этом роде. Да и приятно было солдатам водить в поле не просто так, а красавицу. Ведь любая мужская компания, с какой стороны ты ее не разверни, если без женщин получается как полк без знамени. Вроде все то же самое, а гордости нет. Вот ради гордости Варю с собой и брали. И перед начальством покрывали, невзирая на регулярно обновляемые следы командирского пенделя в задней полусфере. Перед Новым годом должен был состояться традиционный заезд к дедушке. Зимняя сессия отгремела, начинались каникулы. Да и не девочка уже, третий курс, взрослый считает человек, самостоятельный. Кто такую остановит? Кстати, истерикой на занозу реагировали не только военные. Дед тоже. Будь его воля, законопатил бы Вареньку в Победограде. — Приехала, — сказал дед, обреченно уронив руки. — Приехала, — ответила Варя и бросилась ему на шею, расцеловала в морщинистые щеки и гостинцев привезла. Вот. Она споро сняла рюкзак и собралась его расстегивать. — Отставить! Дед не кричал, не рявкал, но стальные нотки в голосе проступили столь ощутимо, что Варя сразу же свою идею отставила и даже вернула рюкзак на законное место за спину. Стояли оба под соснами на обочине дороги, проложенной для конвоев из Победограда. Дорога называлась Горда, Калужская трасса. Только никакая то была не трасса, а обычный проселок с грунтовым покрытием. которая по весне приходилось равнять инженерной машины. В народе ее именовали запросто — «Калужанкой», что куда крепче сцеплялось с реальностью, нежели ответственное звание трассы. Дедова отставить насчет распаковки рюкзака и немедленных гостинцев таким образом следует признать более чем разумные команды. Не лучше это место — вечерняя «Калужанка». Не стоит вот так без оглядки рассупониваться. Но поймите и Варвару. Деда она любила и нешуточно скучала, высчитывая дни до очередного свидания. Девичьи эмоции далеки от соображений логики, хотя не вполне. Стояли оба не одни, а в представительной компании. На дороге ракотал холостыми оборотами военный конвой. Десятка-два грузовиков. Из-под каждого тента виднеются стволы охранения. Спереди и сзади пара БТР. В центре колонны — командно-штабная машина — развесившая солидный набор антенн, от которых, впрочем, мало проку в аномальных районах. В авангарде слышался говор могучего сердца танка. Новейший Т-80С только что проехал во главе конвоя. Видать, важный груз везли армейские, если начальство расщедрилось на прожорливое бронированное чудовище. Так что определенные основания для беспечности у Варвары имелись. Деду, однако, нарушение дисциплины не понравилось, да и вообще все не понравилось. Он неуклюже отстранил от себя внучку и повернулся в сторону КШМ. Пытался не показаться грубым, но именно грубым он и показался. Всякие нежности были ему в диковину, отвык в лесу. Возле машины его встречал офицер в полевом снаряжении, первым протянувший руку старому человеку. Тот ее пожал с явной неохотой. На черта капитан вы приволокли пиголицу. Начал он без приветствия. Я ж вас просил. И начальство ваше. Не надо, ведь пустошь. Мне здесь и без нее. Капитан пожал плечами. Вразумите родственницу, Павел Борисович. Если не вы, тогда уж точно не мы. Помните, как она в восьмом году с зайцем пробралась? Дед кашлянул в рукавицу. Судя по всему, этот подвиг внучки запомнился. — Все же, капитан, это недопустимо. Вы нарушаете все инструкции. Но это ваше дело. Но вы здорово осложняете мне жизнь. И это уже мое дело. Вы рискуете ее жизнью. Если бы я не вышел вас встречать, она полезла бы через лес одна, в пустоши, зимой, ночью. Вы это отчетливо понимаете. — Деда, брось мытарить Семена. Ну, правда, ты же вышел. Ты всегда выходишь. Эта Варя, подобравшись к мужчинам, вклинилась в разговор с целью выградить капитана за его неуставную услугу. — Не Семен, а товарищ капитан, — отрезал дед. — В крайнем случае, Семен Анатольевич. Что за панебратство? И вы тоже хороши. Почему терпите? — Павел Борисович, я-то что могу сделать? Даже в угол поставить не могу, да и поздно, и вообще. Капитан почесал подбородок. словно раздумывая, стоит ли говорить то, что собирался. — Грех вам, Пал Борисович! Живете здесь бобылем. Мало того, что рискуете, так еще и девочка растет без присмотра. Вы единственный родственник. Так переехали бы в Победоград, занялись воспитанием. Она же никого, кроме вас, не слушает. Дед, которого, оказывается, звали вполне по-человечески Павлом Борисовичем, помрачнел и сказал. — Да уж, слушает. Варвара озвучно фыркнула на девочку. — Какая, мол, я вам девочка? Третий курс вуза, между прочим. — Я подумаю, — сказал, наконец, дед, и не вполне понятно было, по какому поводу он обещал напрячь мыслительный аппарат. Впрочем, капитана не рассчитывал, хотя и очень надеялся, что старый человек переселится в столицу, а у него исчезнет лишняя головная боль в виде настырной занозы. Ведь начальство за такие фокусы, как гражданское лицо в составе конвоя, да без допуска, по голове не погладит и не гладит. Гражданское лицо, невзирая на излишнюю стройность, девушка, а его бойцы, как на подбор, молодые и здоровые мужчины с нормальными мужскими потребностями и реакциями. И так уже половина личного состава успела предложить руку и сердце, а вторая — Менее порядочные, но не менее интимные инициативы. Оно надо. Ответственность и в походе здорово отвлекает от бдительного несения службы. И никуда не деться, ибо пока заслуженный старик проживает в пустоши, Варвара будет мотаться к нему и мотать нервы честному офицеру. Это будьте благонадежны. Девушку он изучил, по крайней мере, в аспекте упрямства. Капитан сказал, что время и в самом деле поджимает, что у него график — После чего упруго скакнул внутрь каша М. Напоследок показалась его ладная фигура с красным флажком в руке, которым он отмахнул трижды, каковой сигнал повторили и в грузовиках, и на броне. Колонна зарычала, десятки моторов проснулись от холостого сна, из-под колес и гусениц полетел снег. Скоро дед и внучка остались одни на дороге под сенью выбеленных зимних сосен. В глубине леса раздалось уханье филина, который благородно сообщал, что проснулся и вылетает на охоту. Из кустов сорвалась бестолковая пичуга и порскнула на другую сторону калужанки. Видимо, не хотела пересечения жизненных путей с грозным ночным охотником. Чего-то такого опасался и дед. «Точно не филина. Ну, да пустошь, богато грозными ночными хищниками». Поэтому он молча показал Варваре на снегоступы, которые она немедленно делала. Сам половче пристроил автомат, и пара растворилась в темнеющем лесу. Варя с удовольствием устроилась у печки. Печка исправно грела, но без гудения, положенного старинному русскому прибору, не дымила и не пахла упоительным жаром сухих дров. В печке без устали трудился анаген «Теплушка», Более известный всем, кто читал справочник анагена Фасмера, как АКГТ-3, аномальный кристаллический генератор тепла третьего класса. Жечь дрова в печке — это приятно, но неумно, если живешь один посреди пустоши, а на дворе зима. Того и гляди, унюхает мутант, или того хуже, стая. А от стаи попробуй отбиться. Например, отобьешься, что вовсе не факт, Спалишь кучу патронов, нашумишь, и придет новая стая, привлеченная звуками боя и вонью пороха. За годы сосуществования с людьми мутанты усвоили каким-то своим скрытым умом или что там у них в головах, порох и грохот выстрелов — это добыча. Словом, теплушка помогала. Дед вообще устроился толково и со всеми удобствами. Поблизости разваливался и никак не мог окончательно развалиться заброшенный городок или, скорее, поселок городского типа. До него рукой подать, видно из окошка, как растительность и время добивают плоды людского труда полувековой давности. Полуобваленные стены, провалившиеся крыши, мертвые глазницы окон, остовы машин, проржавевшие, обросшие кустарником. Город был давно и основательно убит, и теперь представлял из себя свежий труп человеческого поселения, заброшенный, забытый, и, что очень важно, пугающий. Пугал он лишних людей, которые разумно не совались к сдохшему поселку, ведь он обещал больше проблем, чем добычи. В самом деле, что можно найти в столь непредставительном пункте географии? Только неприятности. В прямой видимости от городка, того, что от него еще осталось, стояла дедова делянка. Точнее, не стояла, таилась. Раньше это было бомбоубежище для нужд гражданской самообороны. Неожиданно капитальное для сельской местности. Да и располагалось оно необычно, слишком уж на отшибе. Снаружи оно выглядело, как тысячи подобных сооружений по всей стране. Геометрически правильная гора метров шести в высоту. Подобные горки в более счастливые зимы заливали водой на радость детворе охочий до саночно-коньковых забав. Но санки с коньками давно забыты. Теперь здесь жил единственный свидетель ушедшей поры — дед. Старый, но все еще крепкий, как те дубы, что стерегли соседние холмы. Внутри было уютно. Ну, вроде того. Впрочем, Варе доставала и того холостяцкого уюта с явным военизированным уклоном, который сумел организовать для себя дед Паша. Бывшая балерина, как положено любой нормальной девушке, любила бывать в квартирке, как называл ее владелец. Зала на нижнем уровне была разгорожена деревянными перегородками на клете, в одной кабинет, он же дедушкина спальня. В другой — кухонька с кирпичной печкой, которая задником выходила в спальню. Через коридор — кладовая со всяким полезным скарбом. Рядом еще одна комната на всякий случай. Кто-то скажет, что жизнь в бетонном погребе, каковым по сути являлась бомбоубежище, очень вредна для здоровья и будет прав, но только не в пустоши. Капитальные стены и бронированные двери — Куда важнее комфорта, особенно если живешь один. Кроме того, там был ледник, где хранилось мороженое мясо, плоды охотничьих и миновых усилий деда. Теплоотводы от печи он развел по всему убежищу, замотав многослойно в азбест и фольгу. Удобное и продуманное со всех сторон жилище. Повезло деду в годы катастрофы. Впрочем, повезло не совсем точное определение — но об этом в свое время. Пока же Варя, как и было сказано, грелась у печи, сидела в неге за столом, вытянув стройные сильные ноги, впитывала тепло и густой липовый дух, что поднимался над кружкой чая. На столе были разложены столичные гостинцы и немудрящая дедова стрепня, которой на ближайшие дни суждено было смениться стрепней «мудрящей», Варя даром, что по балетной своей привычке была записной малоешкой готовить умела и любила. Под потолком светилась лампа в обрешоченном стеклянном колпаке, вокруг наматывала круги растерянная зимняя муха. Напротив сидел дед, сверкая лысиной. — Варя, Варя! — вздохнул он. — И что прикажешь с тобой делать? — Ничего не надо со мной делать. Ты же знаешь, это бесполезно. — ответила она и повела носом. Что-то в привычной атмосфере было не так, и чуткий ее нюх об этом не раз уже и не два доложил. — Во-первых, — продолжила заноза, — Семен прав, от и до. Пора тебе, деда, перебираться в город. Во-вторых... — Во-первых, достаточно, — ответил дед, огладив лысину. — Во-вторых, вот сейчас, конкретно сейчас, ты очень не вовремя, максимально, чрезвычайно, понимаешь. С одной стороны, Варя понимала, если дедушка говорил очень, максимально, чрезвычайно подряд в одной фразе, это именно то и значило. Не тот человек дед Паша, чтобы бросаться такими словами. С другой стороны, раз у него неприятности, так может удастся уломать на эвакуацию в Победоград. Что-то такое Варвара и изложила. Впрочем, это было обязательным пунктом программы посещения. Скорее всего, безуспешным, но девушка не имела привычки останавливаться на полпути. «Упрямая», — констатировал дед и вздохнул с отменной грустью и усталостью. «Знаете, Павел Борисович», — воскликнула в ответ Варя, — «чья бы коровушка мычала? Если я упрямая, так и есть в кого? Вот. Кроме того, я с умом упрямая, а ты? Вот чего ты здесь сидишь?» Это же ужас, что такое!» И она обвела рукой непритязательный интерьер. Ее худенькое личико выражало негодование, обличительный пафос с оттенком благородства. Дед проследил за ее рукой и хмыкнул, давая понять, что ему как раз все нравится. Да и Варвара раньше не жаловалась. «Доложи следующее», — попросил он, вдоволь наглядевшись. «Первое. Товарищ Брюд тебя уговорил вернуться в балет. Второе, ты надолго? Что значит надолго? Я уже надоела. Останусь, пока не решу, что достаточно. Постановила Варвара. Ты тут без меня совсем зарос. Не чисто, не убрано. Да и откормить бы тебя, а то совсем похудел. Новый год опять же, а у тебя даже елки нет. Ты же не думаешь, что я оставлю тебя на праздник одного? Зубы не заговаривай, говори толком. Когда домой? — Что с товарищем Брютом? — Деда, ну что вы все прицепились с Брютом вашим противным? То есть Андрей Львович человек хороший и педагог от Бога, но он же мне просто прохода не дает. А я не желаю опять отплясывать в пачке. Не желаю. Это глупо и бессмысленно. Кроме того, это же какая-то аморальная гадость — получать паек и зарплату за какие-то танцы в такое время. — Ты хоть подумай. У тебя же призвание. — Уже подумала. Я взрослая. но если тебе полегчает, подумай еще. Второе. Что второе? Показательно не поняла Варя, хотя все она прекрасно понимала, но не оставляла попыток заговорить зубы. Еще раз. Когда домой? Я у тебя до конца каникул. чтобы ты мне не говорил? Отрезала Варвара. Не получится. Дед расщедрился на скупой жест, будто отрезал ладонью кусок воздуха над столом. Это как так? Просто сегодня переночуешь, завтра в районе трех из Подобнинска возвращается отряд спецразведки. Выведу тебя на дорогу, езжай в Победоград. — Да в чем дело? — вскинулась Варя. — Что вообще происходит? А ну, выкладывай! Она снова повела носом. — И чем здесь так пахнет? Да практически воняет! Дед устало склонил голову. Еще раз вздохнул, который раз за вечер. окончательно утвердив тем Варю в намерении докопаться до истоков. Пал Борисович, конечно, известный, мизантроп и молчун, но сегодня он был уже вовсе немногословен, рубя фразы как топором. И эти вздохи, и желание поскорее сплавить внучку... «Ну!» — поторопила его Варя, подобравшись. «Это связано. Запах и то, что тебе надо уехать. Быстро». «Ты заболел, дед?» Удивилась Варвара такому неожиданному повороту разговора. «Не я». Он покачал головой и словно для понимания повторил «Не я». Договори «Да толком». Дед медленно поднялся из-за стола, где погибал холодной смертью нетронутый чай, и кивнул, приглашая Варю за собой. Подошел к двери, снова кивнул, увидев, что внучка не торопится. «Это кто?» «Нет, даже не так. Это, блин, кто?» «Не выражайся. Это бандит, малолетка. Я вытащил его из планетариума, чтобы не поджарило, как остальных». В той самой комнате, на всякий случай, где обыкновенно селилась Варя, на топчане, укрытый одеялами, лежал паренек. Пах — именно он. Именно его унюхала чуткая, как гончая Варя — едва переступив порог дедово жилища. Насчет малолетки дед явно перегнул. Лет ему было не меньше, чем в Варе. Зато она выглядела по сравнению с ним обложкой журнала «Здоровье». Паренек был без сознания, смертельно бледный, в поту. Ударила током в область голени. Ударила сильно. Как выжил, не знаю. Сердце молодое. Да ведь не поможет. Кончается парень. — Я ему оказал первую помощь, да только все равно не жилец. — Деда, как же это? Если он умирает, так его надо в больницу? Варя осеклась на полусловие. Ее женская сразу задумалась о заботе лечении, и спасении. Так сильно и сразу, что разум не сразу услышал ту Варвару, которая училась на военной кафедре и недавно бросила балет, но услышал. — Так, стоп, стоп! Она подняла руку. «Каких таких остальных? И почему ты говоришь «бандит»?» «Потому что такое и есть. Я возвращался со складов, ты знаешь. Есть такая ватага неподалеку. Этот новенький работал подавальщиком в трактире. Он и бригады каких-то залетных шли за мной от самого склада. Выслеживали. Этот был у них кем-то вроде проводника. «Довели меня почти до места». Выслали разведку. Два бойца и этот парень. Я запутал следы и вывел прямиком в аномалию. Одного застрелил, второй убит молнией, третий, вот он, пожалел. Коротко и емко ответил дед, под конец рубленной своей речи, показав ладонью на умирающего. Остальные отстали. Было еще шесть человек. Но, в общем, видишь, сейчас не до каникул. «Надо ехать домой», — закончил он. Варвара прищурилась, уперла руки в бока и покачалась с носка на пятку. «Сейчас, с разбегу», — сказала она, словно приняв некое окончательное решение. Впрочем, почему словно? Вполне буквально. Окончательное. Варвара Ильичева, только что бывшая надолбом, перешла в режим летящего снаряда. Следующие дни были наполнены самой бурной деятельностью. Варя готовила, убирала, стирала и велась вокруг больного, ставила компрессы на лоб, хотя много ли от них было проку, вполне квалифицированно поставила капельницу с физиораствором, смачивала губы водой, сидела возле топчина, слушала дыхание, готовая начать реанимацию. И помогло. Энергия ли ее передалась умирающему, или умирающий был не вполне умирающий, и справился сам, трудно сказать, но факт остается фактом. Паренек перестал размышлять в неведомых далях, стоит ли ему пожить еще или хватит. Он сделал однозначный выбор в пользу жизни и незамедлительно обгадил всю кровать. А потом пришел в себя. Не сразу, а через время, но вернулся из тех мест, «Откуда дано вернуться не всем?» «Таня?» — спросил он у Варвары, едва открыл глаза. «А где Таня?» «Ой!» — Варя подпрыгнула от неожиданности. «Ты не Таня?» «Не Таня. Где я?» «Деда! Деда! Он очнулся!» Короткий и нескладный диалог пришел к завершению, не успев толком начаться. Варя, как раз убиравшая выстиранную простыню в короб, что стоял в углу комнаты, прижала руки к груди, а потом выскочила пробкой в дверь. Вернулась с дедом. «Выжил», — сказал тот и опять вздохнул, который десяток раз за эти суматошные дни. Дед привык быть единовластным хозяином в своих владениях. Изредка, два-три раза в год, их расцвечивало искристое присутствие внучки. Он любил эти визиты хоть никогда не признавался в этом, даже в часы внутреннего диалога, которые составляли большую часть его жизни. Одинокий, встроенный в природу, но не в мир людей. Людей он не шибко жаловал. Шумные, суетливые, бестолковые, с ними надо было говорить и ладить, а также притворяться, сменяя маски, менял и охотника, гостя, хозяина и так далее. Не было в том реестре только одного лица, его подлинного. Положение утомительное и, в общем, исключительно вынужденное, когда привык обходиться единственным собеседником, товарищем и компаньоном, самим собой. Дед без проблем находил общий язык с соседями, хотя какие то соседи, когда до ближайшего поселения сутки опасного пути, но ему это не нравилось. Ему хватало редких посиделок с Врунзиком, Карапетяном или иными, подобными ему. Гражданин Карапетян, например, отличался той благостной особенностью, что с ним не надо было говорить. Он сам говорил непрерывно и много. Это экономило слова и полностью удовлетворяло естественную потребность в обществе на добрый месяц. Кроме того, пару раз в год дед нахаживал в Победоград. Там он встречался с варией на нейтральной территории и вообще попадал в цивилизацию, которая тоже не радовала. Слишком это людный контекст. Ему нравилось быть одному. Он вполне сросся с окружением, привык к тишине, привык стеречься мутантов. Даже хищники привыкли к нему, воспринимая, наверное, за часть природы такую же опасную тварь, как они сами, которая, однако, живет... и дает жить другим, если не нарываться. И вот налаженному бытию пришел конец. Конец назывался Толей Пороховщиковым, он же Малой, он же Вакса. Куда его девать, дед представлял с трудом. Не выгонять же зимой за дверь. Только не после того, как сам своими руками спас ему жизнь. Хотел бы убить... Стоило лишний раз потянуть за спуск божественного коробова. Или просто развернуться и уйти, оставив его на съедение падальщиком. Планетариум крепко приложил мальца. Он с гарантией дошел бы на холоде в течение нескольких часов, а то и быстрее, но не дошел благодаря дедовой внезапной мягкости. Теперь приходилось познавать на практике рыцарственную максиму Антуана де Сент-Экзюпери — то самую насчет тех, кого мы приручили. Дед обдумал положение и в сотый раз испустил долгий протяжный вздох. Выходило, что одиночеству кранты. Внучка, куда ни шло, родная кровь опять-таки. Но первый раз за годы и годы в обиталище деда появился некто третий, о котором надо было заботиться и что-то по его поводу решать. толя и Варя намучилась. Сперва из-за медицинских потуг, увенчавшихся, к счастью, полным успехом. После — из-за самого Толи. Порой она думала, что надо было его придушить. Не всерьез, конечно. Толя оказался крайне неотесан, что образованную и утонченную натуру девушки — чего уж там, двенадцать лет в балете — коробила. Все его бесконечные «вот», «ну это», «чисто», «типа», на вроде и прочие просторечные слова-паразиты выводили из себя. Если помножить их на откровенную феню, и постоянный матерок, которым гость не ругался, разговаривал, получалось и вовсе не здорово. Ко всему паренька было очень много, просто очень много. Нет слов, парень был благодарен деду за его милость, а Варе — за заботу. И он принялся благодарить словом и делом, когда и вскрылись особенности его деятельной и чрезвычайно общительной натуры. Первым делом дед учинил Анатолию форменный допрос. Когда кто и по какой причине догадался выслеживать его деда в пустоши? — Да это дед, — отвечал гость и глядел честными голубыми глазами, — мне что не ясно, блин? — Ты ж фигур богатая. Любой, скажет. Ходишь один, вот и решили тебя того разъяснить, ну, накрыть твою деляну. — Какую еще деляну? — Да такую. Ты же сидишь в одиночку на целом складе. Вот его и очень было бы соблазнительно прихватить. — Это кто решил, что я сижу на складе? — Рыбак. Помнишь того делового в кабаке? — Так его не ферзь послал. — послал то он только придумка вся от рыбака сам слышал я ж подавальщиком меня никто не стесняется говорят напрямки так мол и так пора вашего деда подраздеть жирно мол, сидит по жизни ты кто в деле а меня взяли за проводника я ж здесь неподалеку родился места знаю неплохо вот и взяли при этих словах толя заметно потупился а потом мотнул русой головой и рубанул правду матку да я сам Сам пошел. Хотелось, понимаешь, приподняться по-легкому, но шерстить. Решил в козыре выйти. А ты правда склад подмял, а, дед? Кончай мне тыкать, тихо приказал тот. Это раз. Два. Склад не твое дело. Ладно, ладно. Рыбак вон на три, а мне нельзя. Больно ты вы сердитый. Нет никакого склада. «Хорошо, где ты я не понимаю. Меньше знаешь, крепче сон». «Значит так. За честность хвалю, не струсил. Это хорошо. Далее. Будешь выражаться по матушке — выдеру. Мне все равно. А внучку мне не порти. Пока зима, поживешь у меня. Деваться тебе все равно некуда. По весне уходи. Решишь навести складских — мелость прошу. Только не рассчитывай, что тебе снова повезет». Живым не уйдешь. Если возьмешься чудеть и шпионить в моем доме, прибью сразу, не сходя с места. Повторяю, деваться тебе некуда. То есть до весны тебе выгодно вести себя хорошо и дружить со мной. Понял? «Да какое там шпионить? Я ж покаялся со всей душой. Хотите, побожусь? Вот чтоб меня на очке разорвало, вот тебе крест». Я и к банде прибился, потому как деваться было некуда. Я же рассказывал. Сирота я. Сейчас заплачу. Сирота. Казанская. С винтовкой и бригадой бандитов. Ты совершеннолетний мужик. Понимаешь, что все твои поступки — твоя ответственность. Выбор есть всегда. Твой выбор вот такой. Отвечать тебе. Да не что я... Эх, да что там? Виноват. — Спасибо вам за такое, ваше благородство. Честно, спасибо. Готов искупить, типа, делом. Работать могу, охотиться, все могу. Тут в голосе Толи послышалась хитринка и любопытство. — Скажите только, как вы нас в лесу определили? Мы ж тихо шли и все такое. В комнате скрижетнул смешок деда. — В лесу? Не в лесу, а на складах. Я тебя заметил у аптеки. Ты зачем уши грел? Только не говори, что из чистого любопытства. Да и рыбак с его подходами мне не показался. Потому и вышел в ночь. Когда убедился, что вы за мной, вывел к аномалии. Засек я вас еще на реке. — Я ж бригаду за заизлученной вел. Я ж не пионер из Победограда. Понимаю, что и как. Вот там и засек. Я, знаешь ли, тоже не пионер. И дед опять засмеялся. Варя подслушивала весь разговор, прильнув к стене. После показательных раскаяний гостя решила, что доверять ему не стоит. Все-таки бандит, хоть и не состоявшийся. Как бы то ни было, малой прижился. Помогал Варваре на хозяйстве. По его собственному выражению, шустрил. Толя в самом деле был шустрым. Дедова квартира буквально преобразилась. Гость подновил покосившиеся полочки на кухне, поглядев, как Варвара готовит еду, соорудил новые, расположенные в стратегических местах кухоньки. В том участке входного коридора, что выполнял функцию прихожей, как по мановению волшебной палочки, появились удобные вешалки. Однажды он проявил инициативу насчет благоустройства кабинета, но встретил жесткий отпор с хозяйской стороны. «В кабинет заходить не смей!» — сказал дед. — Слушай, старый, я ж хочу как лучше, — попытался возразить Толя. — Не надо как лучше, а как положено, — отрезал дед и добавил. — И обращайся ко мне на «вы». Сколько можно повторять? Имей уважение, я тебе в дедушке гожусь. — Так я со всем уважением. Мне что непонятно. Когда человека уважаешь, надо звать на «ты», как родного. — Я тебе не родной. Если руки чешутся, пол подмети». Так закончилась дискуссия по поводу облагораживания кабинета. А спор насчет выконей нет. Спасенный парень упорно звал хозяина «ты», прибавляя «то дед, то старый». Полезный, словом, постоялец. Но как же его было много! Во-первых, он постоянно поглядывал на Варвару. Именно поглядывал, а не пялился или, скажем, возвышенно любовался. Как будто пытался что-то вспомнить. Когда Толя пришел в себя настолько, чтобы проявлять интерес к окружающему миру, сразу же начались те поглядки и типовой диалог, повторявшийся с разными вариациями едва не каждый день. — Молодаечка, я тебя раньше не встречал? — Как будто встречал, а никак не припомню, где — — Лицо, знакомое, страсть. — Нет, Анатолий, вы меня раньше совершенно определенно не встречали. Варя отрицательно качала головой, создавая неприступный вид. — А что такое «молодаечка»? Молодаечкой в Толином лексиконе назывались молодые девушки. Молодая девочка. Во-вторых, по крестьянской манере он просыпался в шесть утра, после чего начинал искать себя занятия и непрерывно болтать. Когда собеседника не было, он болтал сам собой или распевал песни. Парень оказался обладателем неплохого баритона и вполне вменяемого музыкального слуха. В этом Варя разбиралась, все-таки много лет провела среди музыкантов и артистов. Зато репертуар оставлял желать лучшего». Хабар собирали я и Рабинович, Всякий аномальный редкий хлам, Разных анагенов было так богато, На радость фартовым молодцам. Складно выводил юноша, Ковыряясь очередной обновкой в интерьере квартиры. — Что это, господи! — не выдержала Варя, Обычно державшая дистанцию И на короткое общение никак не переходящая. — Ты что, подруга, это же Мурка! — Пояснил Анатолий и продолжил. От продолжения Варя пришла в ужас, даже не отдернув простоватого компаньона. «Не подруга, мол, я тебе». Ужас усугублялся тем, что бывшая балерина невольно отметила удивительную драматургическую завершенность блатной песни. В ней были все обязательные компоненты настоящей истории, от экспозиции до кульминации и эпилога. Отношения с роковой Муркой, рассказчиком и Рабиновичем не уступали в напряжение тайным мадридского двора. Персонажи обладали рельефными характерами, выписанными крупными, но предельно точными мазками, да и незатейливая поэтика подкупала. Это к недолго увлечься этой блатотой!» — подумала Варя и вновь ужаснулась. Впрочем, дальнейшее знакомство с репертуаром которое происходило постепенно, но неотвратимо, как наступление горной лавины или смены сезонов, оказалось куда хуже. Мурка в сравнении с другими ударными пунктами программы казалась арией из «Кармен». Например. И вот пришли в Победоград, да только город нам не рад. На третий день нам голодать с ним надоело. У нас пофинки в рукаве, и дует и ветер в голове, и порешали с ним идти на дело. И вроде было все пучком, залезли мы к барыге в дом и уж к двери тащили два мешка с хабаром, но оказалось, нас спасли, чекистым мигом замили и долго били нас ногами по сусалам. Но и это были ягодки». невзирая даже на более чем сомнительные рифмы. Одна древняя песенка переплюнула даже финку в рукаве. «Я вам сегодня расскажу, как я любил мадам Банжу и так далее, до появления катастрофы в лице соперника Луи. «Она связалась с тем Луем, совсем забыла о моем, страдаю я, страдаю я из-за Банжового Луя». Услыхав такое и сообразив, что именно скрывается за эфемизмом луй, Варвара ойкнула, зажала рот и выбежала из кухни длинными балетными прыжками. Ей вслед несся хохот противного толика, страшно довольного произведенным эффектом. Дед, кстати, к музыкальным экзерциям гостя относился нейтрально. Да и на матерное его высказывание перестал обращать внимание — Матерок Анатолия был так органично встроен в речь, что не производил впечатления отпетой похабели, каковой и являлся по форме. В результате его смысловая нагрузка выходила столь бытовой, от того невинной, что представляла полный эмоциональный ноль. Не станете же вы упрекать профессионального программиста, что он пересыпает речь непонятными терминами. А перед Новым годом случился казус, едва не ставший ЧП локального масштаба. Да что там, ЧП? Недалеко оказалось до катастрофы, да не песенной, а вполне материальной. Общество обедало на дворе таял снег, и день 30 декабря. Обедал дед поздно, часам к четырем пополудни. Кухонька полнилась запахом тушеной картошки с луком. Генератор на теплушке исправно давал ток, лампа исправно горела. Все шло своим выверенным чередом, Когда Варя подняла глаза от миски и сказала Деда, ты как хочешь, а Новый год без елки это не дело. Что ты предлагаешь? Спросил он, проживав. Я пойду и принесу елку. Я уже все придумала. Вот смотри, елку можно срубить небольшую, украшения нарежем из бумаги. Елка в лесу не устраивает, уточнил дед, тщательно собирая подливу на хлеб. Елка это праздник. елка должна быть дома, без елки и как без салата столичного. — Дед, ты же не станешь праздновать без столичного. — Ну вот. — Ха! Лучше бы не столичного, а столичной, — встрял Толя, разумея, естественно, победоградскую казенную водочку. — Я бы вообще праздновать не стал, если бы не одна настырная заноза, — нахмурился дед, впрочем, сразу дав задний ход. — Хотя от столичного не откажусь. И от столичный тоже. После чего глянул на парня, словно прикидывая, сойдет ли тот за компанию. варит то не пила вовсе, так что сообразить на троих не выйдет в любом случае. Так может, хоть на двоих? Тогда договорились. Тебе салат, и это ваша горькая гадость, а мне елка. Сейчас пойду и срублю. Анатолий мне поможет. Малого она звала исключительно Анатолием. — Помнишь, где ходить нельзя? — Дед, да сколько можно? — законючила Варвара. — С тринадцати лет помню, как первый раз к тебе приехала. Ты же мне всю голову проклевал. — Повторение, мать учения, — отрезал дед посредством избитой, но оттого не менее уважаемой Максимой. — Докладывай. Варя доложила без запинки, после чего палец старого уткнулся в область груди гостя. — Ты от Варвары не отходишь? Возьмешь карабин. С карабином справишься? Толя заверил, что справится, и маленькая экспедиция выдвинулась на промысел. Хозяин выделил Мосина, того самого, с которым малой ходил, на дело. И когда только успел прихватить, ведь успел. Пока молодые люди одевались в прихожей, из дедового кабинета послышался металлический ляск. Старый выполнял обязательный ежедневный ритуал. Можно было не сомневаться. Сейчас на столе развернут ветошь, на которую ляжет разъяты на составляющие очередной механизм смерти. — А чего старый говорил про «там не ходи»? Это он про что в натуре? — спросил Толя, когда за ними громыхнула броня от звери, а в лицо пахнуло мокрым снегом и оттепелью. — Про полосу безопасности. У него тут кругом мины, капканы и все такое, — пояснила Варя зябко-ежесь. Степла, сырой мороз пробирал даже сквозь полушубок. Готов? Тогда пошли. Про мины не думай, я точно помню, куда не ходить, а куда можно. У него там что, противопехотные? удивился Анатолий. Они же нажимного действия, их же зверье перетопчут. Им он пятьдесят, его за М72 и ПМН, и фугасов с дистанционным подрывом понаставил, сказала Варвара и заскрипела снегом по направлению близкого ельника. — Ого! А ты ничего сечешь! Толя догнал ее и уважительно выставил над кулаком большой палец. — Дед учит. — Дождешься от него. Это на военной кафедре. Минно-взрывное дело — любимый предмет. — Обратно, ого! Интересно, это и барышня, Варя. И танцевать, и готовить, и в минах того. Прям вообще. Чисто конкретно говорю. — Кому Варя, а кому и Варвара, — поправила девушка. И не надо дешевых комплиментов. Я сама знаю, что молодец. Не знаю, что такое комплимент, зато, знаю, еще ты красивая и скромная...» Толя улыбнулся, отчего его непримечательное лицо будто заискрилось. «Прекратите, Анатолий!» строго ответила она. «Я вовсе не красивая, а если и красивая, то не для вас». «Ну вот, обратно за свою. Опять вы!» «Все не как у людей!» расстроился Толя. «Красивая барышня Варя... Она для всех красивая, как солнышко. Оно же для всех светит. Вот точно как ты. — Вот еще домашний философ выискался. — Пфу! фыркнула Варвара. — Какое вам солнышко? — Ты не мне, ты всем солнышко! — сказал гость и перестал улыбаться. Видно было, что говорит серьезно. И подобная смена поведенческих модусов Варвару Ильичеву вовсе не обрадовала. Обыкновенно от него трех слов без хохмы не добьешься, что помогало сохранять дистанцию. Наверное, девушка думала, как бы половчее отшить многословного Анатолия, а тот собирался выстрелить очередным неотразимым комплиментом, когда ноги и снегоступы донесли молодых людей до пригорка, что порос вожделенными елками. Именно здесь Варвара приглядела пушистую красавицу, которой был предназначен топор. Таким образом, нужда немедленно ответить нечто этакое нахальному гостю отпала сама собой, и девушка прытко кинулась в заросли. — Вот это, вот это! Смотрите, Анатолий! Наверное, подойдет! Толя оттянул пальцем ворот полушубка, авторитетно оглядел деревце. — То, что надо! Как раз встанет в кухне и по высоте, и по... Ой! Варя замерла... и во все глаза уставилась в собирающиеся вечерние сумерки. Молодые деревья стояли не очень густо, образуя на пригорке что-то похожее на подкову с опушкой по центру. Подкова спускалась со склона, где ее встречал матерый смешанный лес. Из леса же на опушку, размеренной поступью, вышел его хозяин — медведь. «Медведь, граждане!» Ни медведей, ни волков в области Победограда никто не видел уже лет двадцать. Но вот, медведь. Что-то разбудило зверя от сезонной спячки. Он был голоден и зол. Он видел двуногих, но пока не решил, что с ними делать. — Нельзя бежать, догонит, да прошептала Варвара, ухватив Толю за рукав. — Ну-ка в сторону! — парень решительно отстранил спутницу. С плеча в руки слетел карабин, ладонь залихватски прогулялась по рычагу затвора, приклад уперт в плечо, ствол не дрожит. — Отойди назад, назад! — зашипел Толя. — Как только выстрелю, беги! — Как же ты один? Я помогу. Дай топор. — Сказано, беги! Пожалуй, это была хорошая мысль. Медведь приближался, уминая когтистыми лапами снег. Нос шумно втягивал воздух, впитывая запах — овчина, кожа, сталь, оружейная смазка и живое вкусное мясо. Сталь и смазка не очень нравились, но и не очень пугали животное. Голод был сильнее осторожности. С другой стороны, оружие пока удерживало его от нападения, но вовсе не факт, что надолго. До Мишки оставалось не более сорока метров. Толя пихнул Варю в грудь, Сделав страшное лицо, губы сложили немое слово «Уходи». А потом он вновь обернулся к хозяину леса. Тридцать метров. Варя колебалась. Ей было до ужаса страшно, но она не могла бросить товарища, отчетливо понимая, что ее топорик — плохое подспорье в драке с медведем. С медведем, который выжил среди мутантов, когда эти монстры подъели почти всех нормальных зверей в округе. Значит, это был монстр не хуже любого шипа или матриката. Двадцать пять метров. Зверь вдруг ускорил шаг, почти перейдя на рысь. Палец на спуске дрогнул, но карабин отозвался сухим щелканьем. Толя дернул затвор, но патрон, предательски онемевший в самый неподходящий момент, предал еще раз. Не вылетел наружу. Его перекосило в камере. «Крена поймал!» В панике зашипел Толя, не забыв, впрочем, Варвару. «Беги же, дура, беги!» Затвор никак не поддавался. Медведь издал протяжное ворчание, пока еще не рык, но ничего хорошего этот звук не предвещал. Пятнадцать метров. Карабин внезапно отмер, победно клацнув. Патрон тускло сверкнул латунными боками и потерялся в снегу. Толя вскинул оружие. Неизвестно, чем бы все кончилось, но вдруг невесть откуда... Совершенно бесшумно появился старый. В его руках уверенно лежал пулемет ПКМ. Дед пошел на медведя. — Ты чего проснулся, сосед? — произнес он, остановившись перед животным. — Разбудили. Шел бы ты лучше снова на боковую. Случилось странное. Огромный зверь умерил шаг и как-то неуверенно подошел к деду. Боднул лохматой башкой в бедро, словно говоря «Извиняй, брат, тяжелый день!» Развернулся и потрусил в чащу. «Это Потапыч», — пояснил дед, закинув оружие на плечо. «Мы вроде как дружим. Последний медведь в округе. Рубите елку, а то сейчас еще кого-нибудь принесет. И чего Михаил Потапычу подняло под праздники?» Пока Варвара расправлялась с деревцем, Старый облапил Толю за плечо, долго его рассматривал и, наконец, произнес. «За оружием надо следить. Вернемся домой, переберешь Мосина». И, помолчав, «спасибо», не струсил. Потапович вообще с людьми смирный, или он только со мной смирный? Зимой он мог бы и порвать. Зверек серьезный, чего ему не спится. Надо бы обойти территорию, что-то я с вами засиделся. Произнеся такую длинную и, в общем, необязательную фразу, дед взял паузу едва не в час. Молчал и о чем то думал, пока Толя разбирался с трёхлинейкой. Пришло время спать, и Варвара поймала себя на мысли, что глупо улыбается, обняв подушку. Попробовала на вкус слово «солнышко» применительно к себе. По всему выходило, что да, солнышко. Во-первых, красотка, каждый скажет. Во-вторых, солнышко. А он, пожалуй, ничего. Вдруг решила она, напугалась столь неожиданного поворота и уснула.